Она была бледна, глаза ее стали темнее, губы тоньше. Флёр лето смотрела на воду. У Джона явилось чувство нереальности. Точно он переживает сцену из романа, где влюбленному приходится выбирать между любовью и долгом. Но вот она оглянулась на него. Ничего не могло быть упоительней этого быстрого взгляда. Он подействовал на Джона,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 «Талисман, Стрэттон-стрит, Пикадили. Туда можно писать совершенно безопасно, и я бываю там довольно аккуратно раз в неделю». Джон кивнул. Лицо его застыло, глаза глядели на неподвижную точку в пространстве. «Сегодня 23 мая, — сказала Флёр, — 9 июля я буду стоять перед Вакхом и Ариадной в три часа. Придёшь?» приду. Примечание. вак и Ариадна. Картина Тициана, хранящаяся в Лондонской национальной галерее. Если тебе так же скверно, как мне, значит, все хорошо. Пусть пройдут эти люди. Муж и жена, гулявшие с детьми, шли мимо по воскресному чинно. Последний из них прошел наконец в калитку. Семейный жанр, сказала Флер и прислонилась к цветущей изгороди. Ветви боярышника раскинулись над ее головой, и розовая кисть прильнула к щеке. Джон ревниво протянул руку, чтобы отстранить ее. Прощай, Джон!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 а он тут упускает последнюю возможность смотреть на нее. Он бросился к калитке. Флёр быстро шла, чуть не наступая на пятки отставшим детям. Она обернулась, помахала ему рукой, потом заторопилась вперёд, и медленно шествовавшая семья заслонила ее от его глаз. Вспомнилась смешная песенка. Педдингтонский вздох самый горький, ох! И спустил он похоронный, пэддингтонский вздох. И он в смятении заспешил назад, к редингскому вокзалу. Всю дорогу до Лондона и от Лондона до Уонсдона он держал на коленях раскрытое сердце стези и слагал в уме стихотворение до того переполненное чувством, что строки... Ни почем не желали рифмоваться.